Глава 71 Приготовлению Джерри Райли заняли чуть больше времени, чем ему хотелось бы. Он оценил степень риска, прикинул, какие улики против него могли быть у полиции, и пришел к выводу, что женщина, на которую он напал в квартире Эрики Фостер, вряд ли сумеет его опознать. Только она одна его и видела. И то во время короткой драки в темноте. Двое полицейских, которые тоже его видели, были мертвы. Джерри подумывал о том, чтобы убить и Триш. Несколько минут наблюдал за ней. Она сидела на диване перед телевизором, взвешивая все за и против. Потом, приняв решение, прошел к кухонным шкафам и вытащил резиновые перчатки с большим пластиковым пакетом. «Что ты делаешь?» — испуганно спросила она при его приближении. «Поможешь мне убрать квартиру? Вытри начисто все поверхности, чтоб ни волоска, ни соринки не осталось. Съезжаешь?» Да. И залог еще нужно забрать. Квартиру они покинули поздно вечером. Джерри, с сожалением, попрощался с Триж на железнодорожном мосту в Мордоне. Она стояла на холоде и смотрела ему вслед. Из ее рта и ноздрей шел пар. Жаль, что он не встретил ее раньше. Пригодилась бы в работе. Низко надвинув на лицо козырек бейсболки, он сел в метро и по северной линии доехал до чаринг кросс потом добрался до Уч-стрит, где заселился в молодежный хостел. Все, что ему требовалось, это ночлег и приличный вай-фай. До глубокой ночи Джерри просидел в небольшом кафе-баре, работая за компьютером. На следующий день рано утром принял душ, начисто побрился, потом отправился в Сохо, где приобрел черный костюм облегающего кроя, приталенную белую сорочку и дорогие черные туфли. Его следующей остановкой стал салон-парикмахерская в Нилс-Ярд, где он заплатил за то, чтобы его буйную кудрявую шевелюру коротко остригли и уложили в модную прическу. Затем в универмаге Селфриджс он купил дорожную сумку и вместе с ней заперся в туалетной кабинке для инвалидов, откуда вышел через несколько минут уже в новом костюме с новой сумкой, в которой лежали его вещи. Старую одежду и обувь он запихнул на самое дно орны. Спустившись на нижний этаж, Джерри зашагал мимо витрин с косметикой, пока не увидел молодого стройного парня, с рыжими волосами, работающего в отделе продукции фирмы Мэг. «Привет», — поздоровался Джерри, сверкнув лычезарной улыбкой. «Привет», — ответил парень, смерив его взглядом с головы до ног. Джерри извлек из кармана фотографию американского певца Адама Ламберта. «Можешь накрасить меня под него?» — спросил он, глядя парню прямо в глаза, умышленно флиртуя с ним. Тот глянул на фотографию, снова поднял глаза на Джерри, На его узких бёдрах сидел небольшой кожаный фартук, из кармашков которого торчали несколько макияжных кистей. «Конечно», — кокетливо улыбнулся в ответ парень, выбирая карандаш для подводки глаз. «Мне нравится твой ирландский акцент. Каким ветром тебя занесло так далеко от родины?» «Да так. Думаешь, сумеешь замаскировать мои синяки? А то у меня собеседование, устраиваясь на работу, в кинокомпанию. Хочешь произвести впечатление?» «Что-то вроде. То уж постарайся, а я в долгу не останусь», — с улыбкой сказал Джерри. В четверг, около одиннадцати часов дня, Джерри сидел в Старбаксе на вокзале Сент-Панкрас. Перед ним на столе лежал открытый ноутбук. Он допил кофе, дописал сообщение, что собирался послать по электронной почте, прикрепил файл и затем, активировав фотокамеру, раздвинул губы в широкой улыбке, поднял вверх средний палец. и сфотографировал себя. Снимок вложил в сообщение, которое запрограммировал на отправку тем же вечером. Выбросив пустой стакан из-под кофе в урну, Джерри покинул кафе, пересек зал в здании вокзала и по эскалатору, перескакивая через две ступеньки, поднялся к платформе, с которой отходили поезда «Евростар». Его поезд отправлялся через семь минут. «Теперь или никогда?» — решил Джерри. Ощущая гудение адреналина в крови, он поставил сумку на поддон для прохождения досмотра. Двадцать пять тысяч, что лежали на кухонном столе, он обменял на купюры по сто евро и пятьсот евро. Часть из них убрал в сумку, часть в бумажник, часть в карман пиджака. Он протянул свой паспорт какой-то надутой корове, та взяла его, внимательно посмотрел на фото, сделанное несколько лет назад. На снимке он выглядел не столь благообразным. Но она даже бровью не повела. Она приложила паспорт к сканеру и, держа его открытым в своей маленькой ручке, на долгое ужасное мгновение приковалась взглядом к экрану. Экран пикнул, и она с восковой улыбкой на лице вернула ему документ и пожелала доброго пути. Далее ему предстояло пройти контроль безопасности. Он встал в конец короткой очереди, состоявшей в основном из командированных, и посмотрел, кто осуществляет проверку пассажиров у металлодетекторов. «Ага, вон тот парень. Типичный гомик», — определил Джерри, приближаясь к металлодетекторам. Укладывая сумку, он постарался исключить все, что могло вызвать подозрение, а также заранее снял себе ремень и выложил в поддон все, что у него было металлического. Фактически он не нарушал закона, везя через границу 25 тысяч евро, поскольку ехал из одной страны Евросоюза в другую. Но ему не хотелось, чтобы его остановили пограничники». Наконец подошла и его очередь. Он с легкостью проскочил через сканеры и еще минуту ждал, когда из рентгена инспекционной установки выползет его сумка. «Доброго пути!» — с улыбкой напутствовал его парень на контроле. Джерри подмигнул ему, взял сумку и поспешил к поезду, до отхода которого оставалось три минуты. Только он отыскал свое место, поезд тронулся, а через полчаса покинул пределы Великобритании, и помчался по подводному тоннелю к материковой Европе.